А ты? Ты будешь ко мне относиться как к надежному и верному соратнику. Так желает господин Сосновский, и это совпадает с моими планами. На Западе, говорят в таких случаях, босс и его трепетная любовь, которая переросла в сотрудничество. Я ясно выражаюсь? Ну Куда уж яснее, пробормотал прядовый, потянулся за бутылкой. Значит... «Прощай, любовь!» «Оставь в покое тару, Гриша! Ты еще не все услышал!» «И в твоих, и в моих интересах работать слаженно, четко, тащить любимую газету вверх по ступенькам успеха!» «Вдвоем мы это сделаем, но в одиночку каждый из нас мало что стоит!» «И помни, у нас за спиной тень маревой!» Тебя все время сравнивают с нею. Выдержи это состязание. А меня даже сравнивать не будут. Я на ее фоне просто убогонькая. Запомни, Гриша, дорогой, будешь дальше пить и бездельничать, жестоко поплатишься. Ну, напрасно ты так, Валерия. Ну, хочешь знать, я об этом и сам много думаю. Я готов всё бросить к чёртовой матери, зарыться в какую-нибудь глухомань. Лишь бы с тобой. Ха, и что мы там будем делать? Ты водку жрать, а я тебе отбивные жарить? Нет уж. Ты всё ещё главный одной из самых больших газет, а я твой зам. Так пока и должно быть. А раскиснешь, я тебя сдам. Кому? «Как?» — изумился Прядов. «Найду кому. Тому же Страхову. Назову ему два-три небольших факта из недавних событий, и страх колебаться не будет». Она вдруг с искренней тоской произнесла. «Эх, мне бы такого мужика, как Страх, Ох, мы бы завертели на пару такие дела, что чертям тошно бы стало». «И ты можешь сдать меня, как ты выражаешься, страхову или кому-то другому?» Прятав с недоумением, смотрел на кощак. «Еще как! Только не буду я этого делать. Мы с тобой в одной упряжке. И вот что, Гришенька, любовь наша с тобой кончилась. Запомни это». Приезжай в гости, вечера будем вместе проводить, дела делать. Но под юбку мне не лезь, не мучь себя и меня. Давай делать лучшую в стране газету. Это ведь гораздо важнее, чем нам с тобой перепихнуться. А для себя я кого-нибудь найду. А тебе? Хочешь, пришлю Ирку Прибылову? Может, она тебя расшевелит и будет довольна? «Шлюха — Шлюха! — завопил Прядов. — Что ты городишь, сучка? — То, что ты слышал. И имей в виду. Появится между нами раздрай, Сосновский и тебя, и меня выгонит поганой метлой. — Я все сказала, дорогой мой Гриша. Не обессудь, что правду тебе выложила. Кощак налила сама себе и выпила. — в одиночку. Тоскливо. Смерть Марьеву еще не списала. Ты помнишь это? Страхов ищет убийц. И поверь мне, если они еще живы, найдет. Поэтому, Григорий, мы с тобой должны быть заодно. Другого пути у нас нет. И повторяю свой совет. Лечись. У тебя ведь все взаимосвязано. И выпивка, и безразличие к женщинам, и усталость, когда ты жить не хочешь. Я ведь вижу это. Но есть анонимное лечение. Не пожалей денег, потому что можешь потерять все. Они провели вечер в молчании. Валерия посчитала, что высказала все, что хотела, дело за самим Прядовым. Она решила, что ее время еще не пришло, и она везде будет впереди себя выставлять Прядова. А так много всяких случайностей бывает».